Глава четвертая. Вообще-то главным коллегой в моем детстве был папа. С ним-то все ясно. Второй украинский фронт, неудачный прыжок с парашютом, полевой госпиталь, анестезии ни хрена. Я столько раз слышала историю потери главной руки и столько раз пересказывала ее во дворе и в школе что она уже укоренилась во мне таким сказочным запевом «Пойди туда, не знаю куда, и принеси одной рукой то, что и двумя не всегда удержишь». У папы рука была чертовски ловкой. Удерживал он в ней много чего. Частенько я видела, как хорошо поддав, он той рукой подщипывал за задницы сразу двух женщин, тех, что подворачивались. Причем ни одна, что интересно, никогда по физиономии ему не съездила. А помнишь, сколько послевоенных самоваров разъезжали на тележках по переулкам нашего детства? По переулкам, баням, вокзалам, поездам, несчастьях, как листьев осенних, — говаривала тетя Таня. Про что угодно, про мужиков, про помидоры на рынке, про мух, про болезни, про долги, про стихи поэта осадова. Потом великая наша страна свезла всех коллег своей великой войны на валаам, чтоб глаза не мозолили. Шарика, подшипник, вот был двигатель самовара. Я бы в каждом городе нашей Родины установила братский памятник, огромный шарикоподшипник на гранитном постаменте. У нас во дворе был такой самовар, Федя нервный. Он всюду собственной пивной кружкой разъезжал. Она у него была самым ценным имуществом. Подкатывал киоску или бочки, и протягивал, чтобы никакого беспокойства, и мужики ему туда плескали на пару глотков. Пиджак потрепанный, на лацкане медаль за взятие Праги, всего имущества пивная кружка. Он, когда трезвый бывал, нечасто, само собой, подъезжал к Любаше, соседке нашей из восьмой квартиры. Та работала нянечкой в детском садике, И в хорошем настроении пускала Федю по нужде в ихнюю детскую уборную, помнишь, ряд низеньких унитазов. Это было вершиной ее сострадания. А Феде куда с подручней там было управляться, даже и не говори. Праздник, восклицал Федя, выкатываясь из уборной. А еще персонаж был. Старикан Сидор Матвеевич весь в ординах, как иконостас. Сам не воевал, но они с женой семерых сыновей на войну проводили, и ни один не вернулся. Ни один из семерых, вдумайся в это число. Вот их ординами он и бренчал. Тоже, считаю, калека, а кто же еще? Был дружок у меня во дворе, дядя Коля располовиненный. Он сидел в конторе при жилуправлении, и вот не помню, то ли бухгалтером был, то ли еще что-то такое конторское интеллектуальное в смысле, не метлой шуровал, не гаечным ключом, работа была на облегчении. У дяди Коли не хватало поллица. Снесло, говорил, когда на крышах войну дежурил, чего-то там гасил. Одна бровь, один глаз и нос, штопанный-перештопанный, а все остальное — застывшая розовая каша. На него все, кроме меня, боялись смотреть. Соседка Наташка, беременная, прежде чем выйти во двор, гоняла меня вниз глянуть, нет ли там располовиненного, и прошмыгивала по двору, как крыса. Дура. Боялась, что ребеночек таким же родится. А я просто захаживала к дяде Коле в контору, и мы пили чай. Он ловко так рафинат колол на мелкие-мелкие кусочки леденцовые и протягивал на красивой своей сильной теплой ладони. Клюй, галчонок! Тетя Таня, когда я с улицы притаскивала к нам поиграть Кирюшу Дауна или его почти глухую сестричку, Говорила, что у меня, видать, душа просит надорваться. — Ты что? — кричала. — Тебе нормальных детей во дворе не хватает? Или сама хочешь сдуреть? — Смотри! — кричала. — От них отвалится, да на тебя свалится. Ну, про калечных животин и птиц даже и не упомню, Скольких подобрала и выкормила. А самой веселой, самой отчаянной калекой была в моей жизни Ирка Дронова. Работала в вечерней Одессе, куда я попала на практику после третьего курса. Была она старше меня лет на пятнадцать. Странно подумать, сколько ей сейчас. Да и живали. А в те годы она была вполне себе хорошенькая. Мордочка лисья, волосы рыжевато-русые мелким бесом вьются, глаза почти черные, без зрачков, совершенно круглые и блестящие. Вертела башкой во все стороны, все примечала, всех сканировала. При этом была очень добрая в плане помочь и очень злая на язык. Меня подобрала когда я явилась в редакцию. Сказала, пошли ко мне жить, салага, в общежитии голодно, а я тебе водочки налью, душу подогреть, мужика пригласим для тебя дрючева". Взглянула на мое лицо и расхохоталась. Не боись, это шутка на Найка. Была у нее такая присказка, шутка на Найка. Почему и как одноножкой стала, не припомню. Она не распространялась, а я с детства не люблю в душу лезть. У меня у самой детство было раскудрявое. В редакцию ходила с протезом, который обнаруживался только в сидячем положении. Правой ноги не было выше колена, а протез не сгибался. Так и торчал из-под рабочего стола шлагбаум в джинсе, и в аккуратном таком мальчиковом ботиночке осеннего сезона. Ну, а дома она шастала с костылем и в халатике, культю свою не прятала. Когда стояла у плиты, опиралась голой культей на перекладину костыля и шустро крошила капусту и все, что надо, в суп или в борщ. Она в разговоре слегка подрыкивала. «Ирра Дронова! Муж Серрожа!» Дочка Варри, приходящего друга, не помню, как звали, но тоже нечто нечторокочущее, как волна. Муж Серожа плавал, кажется, был старпом, уходил в море на месяцы. Тогда друг к ней переселялся. Муж, думаю, все знал, но он не только был помешан на тёпе, так дочку звал, но и Ирку сильно любил, это было видно и видно было, что он хороший и надежный человек. Не знаю, была ли Ирка счастлива, но, Господи, прости, второй ноги ей явно не доставало. Она часто выпивала, а выпимши становилась очень веселой и громкой. Тогда вокруг по любому поводу порхали ее шутки на найки, и сильным, слегка надтреснутым скортавинкой голосом Она запевала какую-нибудь известную песню, вполне невинную во первых строках. «Ты сегодня мне принёс не букет из алых роз!» Далее по каноническому тексту, а вот припев был свой, незаёмный. «Заберёмся в камыши, наговёмся от души, а на нам эти ландыши!» В разгар застолья надолго отлучалась в туалет, и тогда Тёпа безмятежно замечала — мама делает блюшеньки. Затем наступал следующий круг веселья, после чего либо муж, либо друг уносили её в койку. И кто её осудит? Её просто сжигала бешеная энергия. Муж Серожа денег получал достаточно, ну и купил ей «Жигули», потому что к одежде Ирка была равнодушна. На этом «Жигуленке» с ручником она гоняла, как смертник-каскадер. Второй раз кататься с ней без амортизаторов я отказалась. Работала она в промышленном отделе и была, по-моему, толковым журналистом. Антисоветчица, естественно но серьезных разговоров не любила. Может, со мной такие разговоры не заводила, потому что считала маленькой, видела, как я цепенею от смены мужиков в доме и немедленно уволакиваю четырехлетнюю тёпу в её комнату играть там в дочки-матери. Впрочем, я и сейчас не умею делать нужного лица в нужной ситуации. Почему вдруг Ирку Вспомнила, бог ее знает. Так, шутка на найка. И раз уж я все равно заваливаю тебя барахлом своих воспоминаний, вот тебе еще картинка относительно коллег всевозможных прекрасных. Был у меня и страшный случай. Ты права, я люблю наделять все эти нелепости высокими смыслами. Натура такая. Отцова закваска. Ну и воздушная биография. Я, когда обосновалась в Бруклине, купила абонемент в бассейн, недалеко от дома. Был он такой попроще для старичья, а для бедных. Привозили туда субсидированные группы как раз вот из стариковских садиков. А я любила заскочить до работы, поплавать, полежать на воде, раскинув руки, подумать о том о сём, мысленно, Саньком поколякать Или просто вздремнуть Тетя Таня говорила Тебя хлебом не корми Дай только застыть Ворон пересчитывать Что там у тебя в башке мозги делают Плавают Ага У меня в воде мысли плавали Особенно утром После какого-нибудь тревожного сна Я пускала их по воде Как хлебы И это Так успокаивала. И вот прихожу однажды, натягиваю купальник, Спускаюсь по ступенькам в воду И лежу на спине и мечтаю. Немного похоже на свободное парение с парашютом. А вокруг тишь, рань, плеск, далекое шарканье. Я даже задремала, поверишь. Мысли потекли о жизни, о наших ребятах покалеченных об инвалидах, что как ангелы некомплектные сопровождают меня по всей моей жизни. И так ясно вижу, лечу с парашютом, как давным-давно не летала, а вокруг меня облачка до такой причудливой формы, и вдруг понимаю, не облачка нет, то ангелы снуют, и каждый без руки или без ноги, а один даже без головы. И вот об этом бедолаге я волнуюсь больше всего, как же достучаться до него самого-самого разнесчастного. Никогда отсутствие руки или ноги не мешало мне влюбиться в человека, общаться с ним, забыв про его увечья. Но в данном случае как же в глаза ему заглянуть, если головы нет? И башкой верчу во все стороны, у кого бы спросить. Смотрю, вау, рядом со мной Господь летит во всем нашем прикиде, как полагается. Комбинезон белый облегающий, шлем такой арбузный и парашют новейшей модели очень классный. И он в облике киноактера Джеймса Стюарта, знаешь, с этой его ироничной, чуть застенчивой улыбкой. Такой симпатяга! Летит он и вроде как извиняется, что маленько напортачил с тем конкретным безголовым. И, оправдываясь, говорит мне в пронзительной плескучей тишине, чтобы не особо я огорчалась, мол, ангелы в его иерархии стоят ниже человека, потому как у них нет своей воли, они посланцы. Вот и все типа почтовых голубей, просто посыльные. И тут же во сне я вспоминаю, как тетя Таня каждый месяц принимала почтальона с пенсией. «Так зайдите же», — говорила сердце мое, — «снимите свой баск, присядьте на минуту, хлебните компоту». И тогда я говорю ему, Джеймсу Стюарту, В смысле, Господу Богу, да я все понимаю, Господи, но... Голова! Это же так важно! Улыбка, голос, взгляд, как же мне с ним по душам-то поговорить? Испохватываюсь от мгновенного стыда, ведь и с человеком может всяко случиться. Он может быть и глухонемым, и слепым, Лихорадочно думают тогда, конечно, тоже можно к нему пробиться. Берешь его за руку и на ладони рисуешь буквы. Надо посоветоваться с Оливией. Соображаю прямо во сне. Это наша слитко-подруга, которой мы на Кейпкот приезжаем. Она ж как раз специалист по работе вот с такими детьми слепоглухонемыми, с такими вот ангелами. Так я летела на спине, Сквозь дрем услыша какой-то ровный говор, Шарканье, хохоток. Потом наступила тишина, и я проснулась. Переворачиваюсь в воде, Еще смурная после странного сна. Плыву к лесенке, поднимаюсь И чуть не валюсь с бортика назад в воду. Обморочная дурна. Та подкатывает к сердцу. Возле каждого кресла или топчина лежит или стоит прислоненная рука или нога. В первые мгновения у меня мелькнуло, что сон мой все длится. Просто перешел на следующую стадию молога. Вот уже кто-то там из ответственных инстанций на небесах прислал недостающую комплектацию для стаи моих ангелов. Потом поняла, нет, не сплю, и тогда решила, что спятила, наконец, от всей своей распрекрасной жизни. В этот момент открылась дверь мужской душевой, и оттуда потянулись инвалидные коляски. В каждой сидел парень, молодой еще, крепкий, великолепные грудные мышцы, могучие плечи, да и лица все. Такие симпатичные. Один поворачивается к другому. Но я ей выдал, к говорю, какая дура станет прятать свое главное достоинство. Другие еще приплатят за такие сиськи. И все стало на свои места. Это инвалидов армии привезли из их клуба на процедуры. Понимаешь? Поплавать, массаж, то все. Имеют полное право. И здесь с этим полный порядок. Ну, полагаю, ты про меня уже много чего поняла. Если в какой-то период жизни поблизости не оказывалось очередного калеки, мне словно чего-то и не хватало. Я приостанавливалась, осматривалась, мысленно обшаривала пространство. Что там делается с людьми вокруг меня? Все ли целы?